Глава третья. Брак и его последствия. В медовый месяц новобрачные отправились на поезде к родителям Блеветта в Миссисипи, остановившись по дороге в Сент-Луисе. Их брак казался безмятежным. Фрэнсис выглядела как идеальная молодая жена, прилежная и игравшая ожидаемую от неё роль. Не прошло и 3 месяцев, как она забеременела. Я никогда не встречал двух молодых людей, состоявших в более счастливом браке, писал Стивен Ли родителям Фрэнсис после их визита. По возвращении из короткого медового месяца молодая семья поселилась в элегантном отеле Метрополь, построенном в 1891 году в качестве эксклюзивного жилья для гостей Всемирной 콜럼бовой выставки. Позднее отель приобрел дурную славу, Здесь нашёл пристанище Аль Капоне в дни своего процветания. Прожив несколько месяцев в метрополии, пара переехала в квартиру неподалёку от дома родителей Фрэнсис на Прери Авеню. Несмотря на внешнее благополучие, в браке скоро возникли трения. Фрэнсис и Блевет были совершенно разными людьми. Он христианин, часто ходивший в церковь. Фрэнсис же большую часть своей жизни не была религиозной. Ей нравились походы, она любила проводить время на природе, а Блевет предпочитал чтение и другие спокойные интеллектуальные домашние развлечения. Фрэнсис была северянкой, воспитанной в прогрессивной культурной семье, А её муж, сыном почитаемого героя Конфедерации, который провозглашал превосходство белых мужчин над всеми остальными, блевет не мог поддержать энтузиазм жены в рукоделии и ремёслах. Фрэнсис отличалась вспышками творческой энергии, порой её так захватывали идеи, что она работала днями и ночами. Скорее всего, в браке она ощущала, что её недооценивают, что ей не удаётся реализовать себя. Ни Фрэнсис, ни Блевет так и не научились приспосабливаться друг к другу ради сохранения брака. Он был единственным ребёнком своих родителей, а она единственной дочерью, причём избежавшей социализации в школьных условиях. Ни один из них не был готов избавляться от своих привычек. До замужества Фрэнсис вела определённый образ жизни, тот, которого ожидали её родители и к которому она привыкла. Доходы Блевита не могли удовлетворить все её потребности, так что пара была вынуждена получать финансовую поддержку Глеснеров. Молодая семья принимала её с благодарностью, Но, несомненно, зависимость угнетала и Фрэнсис, и Блевета, хоть и по разным причинам. Деньги свекров, скорее всего, уязвляли мужественность Блевета и его уверенность в роли добытчика в семье. Фрэнсис не нравились обязательства, связанные с помощью родителей, напоминания об их присутствии и контроле в ее жизни. Любой, кто был ребенком, понимает, что родительская любовь, хоть и желанна, Но порой может душить и подавлять. Фрэнсис раздражало то, что она не достигла независимости и автономии, которых ждала от взрослой жизни. Их первый ребёнок, Джон Глеснер Ли, родился 5 декабря 1898 года, чуть более 10 месяцев после свадьбы. Доктор несколько раз сказал, что никогда не встречал более героической девушки или хотя бы с четвертью того стоицизма, что она проявляла весь день, заметила Фрэнсис Макбет в своём дневнике. Она ни разу не вскрикнула и не пожаловалась. Фрэнсис пришлось нелегко после рождения Джона. Она очень нервничает, записала её мать. В субботу я три раза была в доме Фрэнсис и несколько раз застала ее в слезах. Вчера она сказала мне, что ей не нравится ее нянька, что она вздорная и своевольная, не мила и не нежна. Я поговорила с нянькой, постаралась сделать ей внушение и все уладить. К тому времени, как в 1903 году родился второй ребенок пары, Фрэнсис Ли, Джон Джейкоб Глеснер построил для своих детей похожие дома в квартале от своего. Внушительные трёхэтажные здания были симметричными. Дом, где жил Джордж с женой Элис и детьми, стоял напротив того, в котором жила семья Ли. Вскоре после рождения дочери Блейвет Ли съехал из семейного дома. Конкретные причины, которые привели к разъезду, не зафиксированы. Но, скорее всего, клин между супругами вбили глубокие расхождения в темпераменте и воспитании. Впрочем, Блевит Ли сохранил хорошее отношение со свекрами, ведь Глесснеры никогда не теряли симпатии к зятю и понимали сложность брака с упорной и требовательной женщиной. Блевит снял квартиру на углу Прери-авеню и 22-й улицы, прямо над квартирой тёток Фрэнсис, Хелен и Анны, и каждый день навещал своих детей. Закончив работу, он заходил в дом ровно в 5, читал детям Библию или сказки дядешки Римуса. Сын и дочь приводила в восторг его выразительное исполнение ролей братца кролика и братца лиса и уходил 40 минут спустя. Нередко он заходил и к Хелен и Анне. Семья Ли ненадолго воссоединилась в 1905 году, когда был зачат их третий ребёнок, Марта. Вскоре после рождения Марты, осенью 1906 года, Блевит окончательно съехал. Разрыв ранил Блевита, но он никогда не отзывался дурно о матери своих детей, как свидетельствуют воспоминания его сына Джона Глеสนнера Ли. Фрэнсис же весьма резко и пристрастно говорила о блевите. Тем временем Джордж Глеснер всё больше времени посвящал семейному дому в Нью-Гемшире, особенно теперь, когда родители состарились. Свежий воздух Рокс дарил Джорджу желанную передышку от тяжёлой аллергии, которая ухудшалась из-за ядовитого смога, окутывавшего улицы Чикаго. Живя в Рокс, старший сын занялся давно интересующими его проектами. Улучшил дороги, проложенные отцом, и перенаправил воду из заброшенной водонапорной станции Бетлехема в резервуар на семейном участке. Джордж построил электростанцию, которая обеспечивала усадьбу электричеством. Здесь находились полноценная столярная мастерская, оборудование для плавки металла и любой инструмент, который мог бы понадобиться Джорджу. В его распоряжении было 80 работников, многие из них жили на территории поместья. Джордж построил и дом для себя, куда в 1907 году окончательно перебрался с женой и тремя детьми. Он приобрёл большую часть электрической компании Бетлешема и получил пост управляющего директора компании энергоснабжения соседнего городка. Глеснер 3 года был городским ревизором Бетлехема, и в 1912 году его избрали в палату представителей, где Джордж служил два срока. Он выполнял ряд гражданских обязанностей, в том числе был попечителем сберегательного банка Литлтона и президентом больничной ассоциации этого городка. Ассоциацию основал отец Джорджа, построивший в 1907 году современную больницу общего профиля на 15 коек. В Рождество 1903 года Джон Джейкоб Глесснер передал дочери Фрэнсис 125 тысяч долларов в акциях International Harvester и 100 тысяч в акциях ее брату в дополнение к тем 25 тысячам, которые Джордж получил после окончания Гарварда. Дивиденды обеспечили обоих детей Глесснеров надежным источником дохода до конца их жизни. В те же рождественские дни несколько друзей Фрэнсис с детьми оказались среди двух тысяч посетителей театра «Иракес» на мюзикле «Синяя борода». Недавно построенный театр рекламировали как абсолютно огнестойкий. 30 декабря зал, рассчитанный на 1600 зрителей, размещённых на трёх уровнях, был полон. Ещё несколько сотен смотрели представление с стоячих мест на галерке. Около 300 человек работали на сцене или за кулисами. В начале второго акта искры дуговой лампы подожгли муслиновый занавес. Пламя быстро разгорелось, заполнив театр густым дымом. Началась паника. Более 600 человек погибли. Среди них было много женщин и детей. Это было самое ужасное, чудовищное событие, самый кошмарный позор для цивилизованного города, записала Фрэнсис Глеснер. Точное число погибших неизвестно. Некоторые тела унесли с места катастрофы, многие обгорели настолько сильно, что их невозможно было опознать. Людей приходилось идентифицировать по ювелирным украшениям, одежде или другим личным вещам. Трагедия в театре «Иракес» по сей день остается самым смертоносным пожаром в одном здании за всю историю США. Вечером того дня Джордж Глесснер отправился к театру, чтобы помочь разыскивать тела. Фрэнсис обнимала детей в доме своих родителей. Какая чудовищная трагедия! Такое могло случиться с кем угодно, думала она. Как страшно потерять ребёнка или родителя, брата или сестру и больше никогда их не увидеть, даже в гробу. Самым душераздирающим было то, что некоторые тела так и не опознали. Летом 1911 года Фрэнсис читала в газетах новости о скандальном похищении картины Леонардо из Лувра и вспоминала, как побывала в знаменитом музее Парижа с родителями в 1890 году. Кто-то, оставшись незамеченным, вышел из музея с Джокондой, малозаметной работой, написанной маслом на доске из белого тополя и изображавшей жену торговца. Картина была приятна глазу, но не особенно примечательна, как предмет искусства». Похищение обнаружили только под конец дня, когда один художник обратил внимание на четыре крепления на стене вместо Джоконды. Портрет, сегодня более известный как Мона Лиза, немедленно обрёл популярность, когда кража попала в заголовки по всему миру. Полиция не могла разгадать загадку исчезновения картины и даже в какой-то момент взяла под арест Пабло Пикассо, допросив его как подозреваемого. Виновного тогда так и не нашли. Лишь более двух лет спустя арестовали преступника, бывшего работника музея по имени Винченцо Перуджо. Он пытался продать картину арт-дилеру. Эта кража вывела Мону Лизу из мрака безызвестности и сделала одним из самых узнаваемых и обсуждаемых предметов искусства в мире. Преступления могли бы расследовать очень быстро, но не было. На раме, в которой выставлялась картина, остался один отпечаток пальца. В архивах были отпечатки Пируджи, снятые после его предыдущих мелких столкновений с законом, но полиция Парижа классифицировала записи о преступниках на основе бертилянажа, отпечатков не идентифицировали. Услышав о краже Джоконды, Фрэнсис и представить себе не могла, что однажды станет авторитетом в обследовании мест преступлений. Примерно в то же время Джону, 13-летнему сыну Фрэнсис, поставили диагноз «туберкулезные гланды». Эту инфекцию лимфатических узлов на шее в наши дни вылечили бы курсом антибиотиков. Тогда же считалось, что лучшим лечением будет отдых на морском курорте. Джону провели операцию, удалив больные лимфатические узлы. Семье У Ли порекомендовали провести зиму в Калифорнии. 2 года Фрэнсис и дети зимовали в Санта-Барбаре. Во время одного из этих зимних путешествий семья отправилась в Сан-Диего, чтобы повидать Чарли Уитмера, бывшего шофёра из Рокс, который теперь учился в лётной школе. Фрэнсис, дети, горничная и шофёр Проехали вдоль побережья на Ремблере, автомобиле с четырёхцилиндровым двигателем, предназначенном для дальних поездок и самым роскошным в то время. На 218 миль от Санта-Барбары до Сан-Диего ушла неделя. Тогда не существовало автострад, поэтому продолжительная поездка превратилась в приключение. Шоферу приходилось обматывать шины верёвками чтобы преодолевать скользкие холмистые дороги. Джон вспоминал, что однажды из переднего колеса выпали подшипники. В другой раз дорогу смыло наводнением, и Ремблер погрузили на железнодорожную платформу, чтобы преодолеть это препятствие. Помню, как я завтракал посреди реки, пока шофёр отправился за упряжкой лошадей, чтобы вытащить нас, рассказывал Джон. Вернувшись в Нью-Гэмпшир, Фрэнсис купила участок с деревенским охотничьим домиком на озере Форест-Лейк в часе езды от Рокс. Она назвала это место «Лагерь Ли» и превратила его в свое убежище от родителей. Летом Фрэнсис и дети по три-четыре дня жили дикарями в лагере Ли. Она готовила на костре, а дети ловили рыбу или купались. Дни, проведенные в лагере Ли, Были самым счастливым временем моего детства, вспоминал Джон. Они придумывали длинные истории о приключениях и изобретали собственные игры. Во время этих побегов из Рокс Фрэнсис становилась весёлой и расслабившись, оказывалась отличным товарищем. Как-то она задумала исполнить оперу, изобразив все арии с помощью жестов, рассказывал Джон. Мы с Фрэнсис чуть не умерли со смеху. Теперь, когда блебет её больше не подавлял, творческая энергия Фрэнсис расцвела. Она вышивала гладью, шила костюмы для себя и трёх своих детей и придумывала замысловатые украшения для семейного обеденного стола. В 1912 году Фрэнсис затеяла амбициозный проект, решив изготовить миниатюрную копию Чикагского симфонического оркестра чтобы подарить своей матери. Глеснеры сохранили тесные связи с оркестром. Пара редко пропускала концерты и дружила с дирижёром Фредериком Стоком и многими музыкантами, которые часто выступали в доме Глеснеров, исполняя музыку для семьи. Не раз полный симфонический оркестр собирался в просторном внутреннем дворе дома на Прери Авеню. Фрэнсис Макбет Глеснер настолько любила музыку, что однажды высказала чистолюбивое пожелание, чтобы оркестр играл в её доме каждый день. Эта идея привела её дочь к своеобразному решению. Фрэнсис вообразила себе миниатюрный оркестр, все 90 музыкантов в парадной форме и с инструментами, но просто игрушечные мужчины. Оркестр состоял исключительно из мужчин, и крохотные инструменты никак не могли удовлетворить ее одержимость деталями. Каждой фигурке в оркестре полагалось быть максимально похожей на свой реальный прототип. Фрэнсис решила использовать знакомый масштаб 1 к 12, стандарт для кукольных домов, где один дюйм соответствует одному футу. Она сидела в ложе своих родителей во время репетиций оркестра, зарисовывая черты каждого музыканта карандашом на фарфоровых необожжённых головах: линии роста волос, густые брови. Многие исполнители позировали для скетчей и помогали в создании миниатюр. В своей домашней мастерской Фрэнсис изготавливала волосы, усы и бороды из жидкой глины, обжигала головы в печи а затем раскрашивала эмалью подходящих цветов, завершая трансформацию. Она купила 90 одинаковых кукольных стульев с прямыми спинками и полный набор миниатюрных музыкальных инструментов. Игрушки выглядели реалистично и были подходящего размера. Фрэнсис наняла мастера, который изготовил духовые инструменты, и сама вырезала флейты язычковые инструменты, как и смычки струнной секции, и некоторые другие детали были сделаны из деревянных коробочек для конфет и других остроумно использованных предметов домашнего обихода. Арфист Энрико Трамонти познакомил Ли с производителем, который изготовил для Фрэнсис арфу высотой 6 дюймов, а заодно и чехол для её переноски. В благодарность за покровительство Глесснеров дирижер оркестра Фредерик Сток с помощью лупы записал страницу одной из любимых композиций Фрэнсис Макбет, барабан-мажор оркестра Шнейдера Артура Манди на листе бумаги размером с почтовую марку. Перед каждым музыкантом на пепитре стояли партитуры именно для его инструмента. Фрэнсис сшила парадные костюмы для каждой фигурки. Музыканты носили белые рубашки с жемчужными пуговицами, чёрные жилетки и смокинги. Она смастерила съёмные бумажные воротники и бабочки для каждого. Дирижёр Сток, который стоял воздев руки, был одет во фрак. Помню, что перед выступлениями мать посылает музыкантам бутоньерки с гвоздиками. Фрэнсис приколола к правому борту смокинга каждой куклы по идеальной трепичной гвоздичке размером 1/6 дюйма. Приглашённый театральный плотник построил платформу около 8 футов длиной, состоящую из нескольких уровней рокот на востока окружали музыканты, сидевшие на пяти уровнях платформы. Миниатюру украсили шесть пальм в горшках, стоявшие позади оркестра, а также розы в изящных вазах по обе стороны от дирижёра. Кукольный оркестр подарили Фрэнсис Гляснер 1 января 1913 года в честь её шестидесятипятилетия. Джон Джейкоб Глеснер описал это событие в дневнике жены. На Новый год отмечали день рождения Фрэнсис, и в этот вечер Фрэнсис Либ подарила ей прекрасный маленький оркестр. Полный комплект музыкантов, все 90 мужчин с их инструментами, но размером с кукол, выполненные удивительно детально, в основном руками самой Фрэнсис. Невозможно было придумать что-то более совершенное или занимательное. Никто в семье, и меньше всех сама Фрэнсис, не догадывался, что кульминацией работы её жизни, спустя несколько десятилетий, станет создание совершенно иного типа миниатюр. Несколько дней спустя весь оркестр был приглашён в дом Глеснеров на ужин и для демонстрации завершённого творения Френсис. Джон Джейкоб Глеснер по традиции сделал запись о мероприятии, устроенном в его доме. Присутствовали все члены оркестра, кроме троих, и вместе с остальными гостями получалось, что за ужином, приготовленным в доме, собралось 105 или 106 человек. Под конец пили пунш, звучали тосты и песни, и музыкальная программа была отличной и остроумной. Мужчины очень заинтересовались маленьким оркестром и возможностью увидеть себя со стороны. Они снова и снова заходили в кабинет, где он стоял, и Фрэнсис Ли была полностью удовлетворена их благодарностью. Своё следующее творческое предприятие Фрэнсис решила посвятить прославленному квартету Флонзале. Он был создан в Нью-Йорке в 1903 году на средства швейцарско-американского банкира Эдуарда де Коппе, чтобы аккомпанировать его жене, пианистке-любительнице. Группу назвали в честь летней виллы де Коппе неподалеку от швейцарской Лозанны. Вторую скрипку играл Альфред Пашон, первую Адольфо Бетти. Партию альта исполнял Угаара, а виолончели Иван Даршамбо. Жалоунье музыкантам платил де капе, чтобы им не приходилось заниматься преподаванием или чем-либо другим, и они могли посвятить всё своё время совместной игре. Квартет Фланзале прославился после первого публичного концерта в 1905 году, и затем выступал в крупнейших городах Европы и Соединённых Штатов. Это был лучший и самый известный струнный квартет того времени, добившийся успеха у критиков и публики. А кроме того, первый ансамбль, который записывал и издавал музыку под собственным именем, благодаря чему у Фланзале появились постоянные поклонники. Модель «Квартета» Фрэнсис исполнила в том же масштабе 1 к 12, как и миниатюрный оркестр, с использованием таких же необожженных голов. Но теперь копии стали лучше. Она использовала накопленный опыт, чтобы улучшить свою технику. Все, что ей было нужно — четкие детальные наблюдения о внешности и характерных приметах каждого музыканта «Квартета». Джон, пятнадцатилетний сын Фрэнсис, сопровождал её на выступлениях в Лонзалея. Мы пошли на концерт вместе и сидели с противоположных сторон зрительного зала, записал Джон Ли. Мы подробно отметили, как мужчины сидели и во что были одеты: жилет мистера Бетти, как мистер Пашон ставил ноги, золотая цепочка часов Даршамбо и как она висела. И последнее, но не чуть не менее важное, Уго Ара, который играл на альте, маленький итальянец с великолепной ассирийской бородой и то, как он умудрялся удерживать инструмент в выдающейся растительности. Фрэнсис изобразила Бетти и Пашона в темных смокингах и полосатых брюках. У Даршамбо были серые фланелевые брюки, жилет и галстук бабочка, золотая цепь часов свисала ему на живот. На каждой фигурке была белая сорочка со снимающимся бумажным воротничком и чёрные туфли. Проволока, скрытая одеждой, удерживала тела в необходимых позах. Инструменты были идеальными миниатюрными копиями. Крошечная 4-дюймовая виолончель даже звучала. "На виолончели действительно можно было играть", писал Джон Ли. Она издавала тонкий писк. Но от других инструментов не доносилось ни звука, несмотря на всё тщание, с которым были изготовлены струны, деки и другие части. Модель представили музыкантам во время их турне по стране в 1914 году. Фрэнсис пригласила квартет фланзале в свой дом. Она сидела на одной стороне длинного узкого стола напротив своего отца, между Пашоном и Даршамбо. Джона Джейкоба Глеснера посадили между Бетти и Арой. Помимо детей и Фрэнсис на обед пригласили Стока, арфиста Энрико Трамонти, заместителя директора, а также казначея оркестра Генри Фёгели с жёнами. Фигурки были спрятаны под большой цветочной композицией в центре стола. После ужина цветочную композицию торжественно убрали. И прямо здесь, не более чем в двух футах от их носов, оказались их собственные копии за игрой, вспоминал Джон Ли. Эффект был выдающийся. На мгновение воцарилась тишина, и затем все члены квартета закатились громким смехом. Никто не слушал друг друга. Каждый из них с восторгом показывал пальцем на особенности остальных трёх. Я до сих пор помню, как мистер Бетти с увеличительным стеклом склонился над плечом собственной миниатюры, пытаясь прочитать ноты на подставке. Ноты снова были кропотливо записаны с толком дирижером оркестра на листках бумаги меньше дюйма. Сток сочинил оригинальную композицию, имитируя стиль австрийского экспрессиониста Арнольда Шёнберга. Это была тонкая музыкальная шутка. Исполнить подобное сочинение человек не в силах. Участники фланзале попросили Фрэнсис сделать фотографию на память об этом событии, а миниатюру она подарила квартету. Создание уникальных миниатюр не замедлило постепенного разрушения её брака. Стало очевидно, что отношения уже не наладить. Фрэнсис хотела получить развод. В то время единственным приемлемым основанием для развода был уход из семьи. Если бы Блеветта спросили, хочет ли он вернуться в семейный дом, он ответил бы утвердительно. Но Фрэнсис не хотела его возвращения. В июне 1914 года, после 5 лет раздельного проживания, Блевет наконец согласился на развод. Фрэнсис потребовала развода на основании ухода мужа из семьи. Во время слушания дела она заявила, что обладает достаточными финансовыми средствами, чтобы обеспечивать себя и своих трёх детей, которые останутся под её опекой. Период после развода был несчастливым временем для всех нас, вспоминал сын Джон. Он принёс много ожесточения в семью. Фрэнсис никогда не была в простых отношениях со своей семьёй или семьёй брата. Она чувствовала, что родные симпатизируют Блевиту и не поддерживают её. Ей казалось, что её винят в крахе семьи. Оставшись в изоляции дома с детьми, Фрэнсис бесцельно тратила своё время. Она шила необходимую детям одежду. В те тревожные времена она нашила невероятную гору вещей и бесконечными часами раскладывала по сиансы, писал Джон Впрочем, хандра матери прерывалась вспышками деятельности. Летом в Рокс Фрэнсис заразила детей кондитерской лихорадкой. Когда начался конфетный период, всю мебель отодвинули к стенам, с чердака принесли две спиртовые горелки, вспоминал Джон. Из ниоткуда возникли белые эмалированные чайники, а с ними и длинные термометры для карамели, и деревянные лопатки, и многочисленное разнообразное оборудование, а также и несколько книг для профессиональных производителей конфет. Фрэнсис с детьми делали шоколадный крем, помадки, арахисовую пасту и ириски. В ее кулинарный арсенал входили кондитерский крюк для вытягивания ирисок. И мраморная плита, которую она купила у изготовителя надгробий. Каким бы проектом ни занималась Фрэнсис, она уходила в него с головой. Работа полностью её поглощала. Она трудилась весь день и до полуночи неделями напролёт. Спустя год после развода Блевит Ли женился на Дели Форакер Снит в Дове бывшие учительницы и директрисси библиотеки Атланты. Он знал её с тех пор, как был начинающим адвокатом в Атланте. Она тогда была замужем. У неё нашлось много общего с Блевитом. Отцом Снит был полковник Гринбери Джонс Форакер, предводитель добровольцев Конфедератов Атланты, которого серьёзно ранили в первом сражении при Манассе. Блевет и Дели женились в Атланти 20 июля 1915 года. Двухминутная свадебная церемония отличалась замечательной простотой и краткостью. Одним из самых удивительных аспектов было отсутствие слова "подчиняюсь" в клятве невесты. Такая оригинальность даже заслужила упоминание в короткой новостной заметке. Опущение было особенно примечательно поскольку впервые было сделано на юге», отмечал репортер. «Мистер и миссис Ли поселились в Нью-Йорке, где Блевит создал процветающую юридическую практику. Пусть он и упустил шанс инвестировать в Кока-Колу на заре своей карьеры, но стал одним из первых юристов, которые догадались, что появление новых технологий, представленных братьями Райт, может привести к юридическим последствиям, о которых раньше не задумывались. Опираясь на имеющиеся прецеденты морского права, Блевет стал пионером в области права авиационного. После развода Фрэнсис уничтожила каждую фотографию с Блеветом. Ни одного фото, на котором Фрэнсис и Блевет запечатлены вместе, не существует. Когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну в 1917 году, Фрэнсис заинтересовалась военно-морской базой «Грейт Лейкс» тренировочным центром военно-морских сил США неподалеку от Северного Чикаго. Во время войны там тренировались около 125 тысяч моряков. Фрэнсис принимала военных из «Грейт Лейкс» в своем доме на Прейре-Авеню. По вечерам в воскресенье моряков приглашали на ужин, во время которого можно было пообщаться и развлечься, а за музыку и общение отвечали артисты Чикагского оркестра. Фрэнсис записывала подробные данные о каждом госте, дату его визита, описание внешности, обменивались ли они подарками или письмами, откуда он родом, его семейный статус и любимый напиток. Если моряк был любезным и благодарным гостем, то напротив его имени хозяйка ставила золотую звезду. Двое её любимцев, Чарльз Янг и Талмич Уильсон, были музыкантами из оркестра Джона Филиппа Сузы. Когда США вступили в войну, Суза был известным композитором, ведущим сочинителем музыки для военных оркестров. В свои 62 года он должен был уйти в отставку по возрасту. Тем не менее, Сузу назначили в морской резерв, и он руководил военно-морским оркестром в Грейт-Лейкс. К этому времени он уже был богат и жертвовал своё жалование в фонд помощи американцам и морским пехотинцам, оставляя себе один символический доллар в месяц. Фрэнсис давала гостям конверты со своим адресом, чтобы они могли поддерживать с ней связь после отъезда. Многие мужчины писали письма и посылали фотографии. Те, кто оказывался достаточно учтив, чтобы написать письмо, получали в ответ посылки с печеньем. Одним из таких корреспондентов был Джордж Уайс, флотский музыкант из маленького городка в Канзасе, служивший на Линкоре. Дорогая мама Ли, обращался Уайс к Фрэнсис в одном из писем и позже объяснял выбранное обращение. Я надеюсь, вас не обидело моё приветствие. Вы были настолько добры ко мне, что я смотрю на вас как на мать. В марте 1918 года в светских разделах газет Чикаго объявили о необычном представлении в Чикагском институте искусств. Театр на кончиках пальцев. В рекламе обещали показать танцы всех стран мира. Цирковое представление, акробатические трюки и трюки с животными. Это представление будет дано на сцене 2х3 фута с авансценой как минимум 19 дюймов высотой, гласило объявление. Только живые выступления, никаких манекенов. Театр на кончиках пальцев должен был давать представление 2 недели подряд, каждый день в 3 часа дня. Доходы от шоу предназначались французскому фонду детей солдат погибших на войне. Всем было любопытно, как живые исполнители смогут уместиться на такой маленькой сцене. Зал примет около 50 человек, и сцена будет такой маленькой, что остаётся только ломать голову, кем или чем будут разрекламированы живые исполнители, писал каллумнист Чикаго Дейли Трибьюн. Мы можем лишь гадать, будут это карлики, дрессированные блохи или белые мыши. Премьера театра на кончиках пальцев состоялась днём 19 марта. Среди публики, разобравшие билеты, была Хетти Пулман, жена железнодорожного магната Джорджа Пулмана, Грейс Мюррей Миттер, жена генерального директора компании Armor, производителя фасованного мяса. Джон Джейкоб и Фрэнсис Глеснеры и многие другие представители чикагской элиты. Сцена была установлена в проходе между двумя галереями Института искусств. Занавеска из чёрного муслина окружала авансцену, не позволяя публике угадать, что за занавесом. Бронзовые фигурки богини-охотницы и её добычи стояли на декоративных стойках по бокам сцены. Когда представление началось, аудитория к своему изумлению обнаружила, что выступающими были ловкие средние и указательные пальцы миссис Фрэнсис Глеснер Ли, которая и создала новое искусство, как писал репортёр Chicago Herald. Ли сшила костюмы и танцевальные наряды для своих пальцев, с маленькими пуантами для кончиков пальцев и оборками вокруг костяшек. Каждый акт представления включал тщательно проработанные декорации. Если ваша фантазия способна переходить границы, а ваша, конечно, способна, то на этой миниатюрной сцене можно увидеть самые полные панорамы и восхитительные танцы, которые только можно вообразить. Программа началась с бича Щеверхитлефта, русского балета. Его поэтически исполнила мадам Карсанома. Шарлотта Русс бесподобная, мировая чемпионка по ледовому катанию, выступила в паре с Акселем Эриксоном, бывшим главным конькобежцем при королеске Скандинавии. Программа включала потрясающий огненный танец Люциолы Выступление мадмоазель Салповский и её арабского скакуна Перпетум Мобили, а также самое маленькое шоу на земле сборной и объединённой цирковой компании Каламазо и Ошкош с Эльмером, самым маленьким дрессированным бегемотом в неволе и неподражаемым канатоходцем сеньором Центрифуга. Казалось, изобретательности и талантам миссис Ли не было пределов, а ее крошечные сцены были идеальны до мельчайших деталей, писал колумнист раздела светских новостей и культуры «Чикаго Трибьон». Театр на кончиках пальцев собрал около тысячи долларов для французского фонда детей, потерявших отцов. На сегодняшний день это составило бы около 16 тысяч долларов. 30 марта в Трибюн опубликовали письмо, написанное Ли в благодарность институту искусств за щедрость. Институт предоставил помещение, а также оплатил освещение и другие затраты театра на кончиках пальцев, что позволило направить все доходы на благотворительность. Я рада, что смогла внести свой скромный вклад, и благодарна за ваше доброе участие, писала Ли. Но ей хотелось совершить нечто большее, чем ужины и развлечения для моряков, или ещё одно шоу ради благородной цели. Работая над театром на кончиках пальцев, она ощутила тягу к более высокому призванию. Она почувствовала желание добиться чего-то значимого и прочного, послужить другим, создав что-то, что могло бы изменить жизнь к лучшему. Я ни секунды не работала, чтобы заслужить то, что я имею, однажды сказала Ли репортёру. Именно поэтому я чувствую, что обязана сделать что-то, что, что пойдёт на пользу всем. Я чувствую, что должна оправдать своё пребывание на земле. Завершение Первой мировой войны дало ей такую возможность, Она продолжала получать новости о своём старом друге Маграте во время частых визитов брата. Всё это время мой интерес к медицине не угасал, писала Ли в неопубликованных мемуарах. Джордж Глеснер много раз сопровождал Джорджа Маграта во время вскрытий и часто рассказывал дома настоящие детективные истории, тем более увлекательные, что они были чистой правдой. Когда в ноябре 1918 года война закончилась, тысячи молодых людей вернулись из-за моря, и многие из них всё ещё были оглушены войной. Они оказались вдалике от дома, не понимая, хотят ли вернуться на фермы или в города, которые оставили будучи молодыми и неопытными мужчинами. Они не знали, что делать дальше со своей жизнью. В крупных городах стало появляться всё больше домов для военнослужащих, где возвратившимся предлагали возможность прийти в себя и интегрироваться в общество. В Бостоне для солдат открыли дом под названием Уэндел-Хаус в честь миссис Баррет Уэндел, возглавлявшей Массачусетский филиал женского благотворительного общества. В 40 лет Ли впервые в жизни вышла на работу. Ее наняли управляющей Уэндл Хаус с проживанием. Пока ее дочери 15 и 12 лет оставались под присмотром гувернантки в Чикаго, Ли переехала в Бостон, где 20-летний Джон посещал Массачусетский технологический институт. Светские новости Чикаго заметили отъезд Ли в Бостон для помощи пострадавшим на войне. Она посетила концерт Чикагского симфонического оркестра и попрощалась с друзьями до тех пор, пока последний солдат не снимет военную форму. Ли жила в Оендельхаус, выступая в роли сестры хозяйки, руководила дежурными и прочим персоналом. В отличие от других домов для военнослужащих, Оендельхаус должен был вызывать ощущение настоящего дома, а не общежития или клуба. Ли обставила помещение тщательно отобранной мебелью, стараясь придать им жилой вид, чтобы военнослужащие попадали в комфортную, привычную домашнюю обстановку. Уендельхаус вмещал около сотни жильцов, хотя порой мужчины ночевали на кушетках или раскладушках. Проживание в отдельной комнате обходилось в 50 центов за ночь, в общей комнате в 35 центов. Постояльцы у Эндлхауса могли пользоваться душем, прачечной, комнатой для писем, для чтения и спортивным залом. За скромную цену можно было заказать и завтрак. Ли писала своим подругам по понедельничному утреннему клубу читателей в Чикаго, что вельнослужащие уважали её труд. Все мальчики говорят: "Мадам, это единственное место из тех, где мы бывали, которое выглядит как дом". Они обустроились и выглядят словно коты, рассказывала она. В течение 5 месяцев Oendal House принял 1212 военнослужащих, помог им вернуться домой и найти работу. Война закончилась. Все возвращались к гражданской жизни. В жизни Ли тоже начиналась новая глава.